Глава вторая. Детский сад. «Здорово, человек!» — негромко, по-прежнему не видя четко лица, — ответил тихий, ответив на протянутую руку рукопожатием. Рука была в перчатке, без пальцев, прохладной, сухой и вполне себе привычной, человеческой. Грач, немного промешкавшись, тоже пожал руку. Все втроем сели в яме, скрывая силуэты ниже уровня горизонта. Гость теперь сидел на ступеньках, отложив свой ока в сторону. «Курить можно?» — тихо спросил он. «Внизу давай покурим», — также негромко и настороженно ответил Тихий. «Добро, мужики, ведите!» «О, чай!» — не удержался от восклицания гость, разглядев термос. «Чай», — подал голос грач, — «налить?» «Спрашиваешь, брат, конечно, от воды уже горло саднет, вода ни к черту, не отошла еще», — отозвался с придыханием гость. Тихий посторонился, отодвинувшись в сторону, все еще не решаясь посветить фонариком, пришедшему в лицо. «Оно вроде и понятно, что человек, только не видно же точно в темноте». Да и гнус бы, наверное, уже смялых и не церемонился. Точно человек, только лица не видно. Грач с легким журчанием, наливая чай, видимо, держался той же мысли. «Тихий, посвети», — попросил он, подавая вошедшему крышку термоса с налитым в нее чаем. Небольшой карманный фонарик тут же пустил луч света в напиток, подсвечивая парящие частички воды — и тут же на секунду пробежал по лицу незнакомца. На эту секунду высветив запыленное осунувшееся лицо вполне себе молодого человека, лет 25 с мимическими морщинами смешливости вокруг карих глаз, плоским широким носом и недельной щетиной на все лицо. Человеческое лицо. Без пятен, без корост, без страшных отметин и прочих гнусных изъянов. Оба незаметно от облегчения выдохнули. Свои, не гнус. «Я тихий, Степан, если надо», — представился один гостю. «Грач, Кеша», — представился другой. Гость сделал несколько шумных глотков горячего чая, обжигаясь и дуя на напиток. Не скрывая удовольствия и не меньшего облегчения, он выдохнул горячим паром. Ваха! «Костя, сейчас допью и пойдем вниз, мужики. Спать положите, еще чайку предложите и сахару туда, по-братски, сколько не жалко», — попросил он. «Все сделаем, Костя», — с охоты отозвался грач и первым начал спускаться вниз. Через несколько минут они сидели в небольшом помещении минус второго этажа, освещаемом электрической лампочкой без плафона. Деревянный стол со следами въевшихся в него пятен от еды, две скамейки примерно на четыре персоны каждая. В одном углу самодельная, сбитая из частей оружейных ящиков этажерка, на пять отделов, под нехитрую посуду и прикрепленные к стенам крючки для одежды. В целом это была и вся их небольшая столовая, где они производили прием пищи. Ваха занял одну из скамеек и, полуприкрыв от усталости глаза, пил чай, который ему перелили из термоса в стакан. В стакане, раскрученной чайной ложкой, танцевала буря из чайных листов и растворяющегося сахара. В углу на старой газовой плите на четыре конфорки нагревался маленький чайник на следующую порцию напитка, поскольку для хозяев чая уже не хватило. «Что там?» «Как жив остался?» Наконец спросил Тихий, дождавшись, пока гость отопьет половину и, наконец, обратится вниманием к ним. «Долгая история, мужики, но сказать чуть-чуть надо, а то не поверите. Сбежал я от Гнуса. Мы хоть и не вольные сталкеры, а военные, но смекалки у нас на взвод другой хватит. Ну и повезло, конечно». Болел серьезно, потому гнус меня в оборот попервой не взял. Он пригубился стакана. А потом шанс выпал свинтить, которого я ждал. Я и свинтил. Ладно, я в порядке. Вы-то, вижу, голые тут сидите вообще, без артефактов. Нате вам по штуке. С этими словами он залез в подсумок и достал целую гроздь чего-то перепутавшегося друг с другом шнурками с кожаными мешочками на привязи. «Это муха. На шею одеть и не снимать. Экранирует в радиусе трех метров, сферой. То есть снизу, вверху и по бокам вы от гнуса еще и других защитить сможете метра на три. Понятно?» «Откуда столько?» — опешил грач, кинув взгляд на Тихого. «Собрал ненужное. Выкидывает гнус, то есть наш брат, как заразиться». Ваха на секунду замер, не в силах совладать с переживаниями. На, протянул он один тихому, развязав наконец путанку в одном месте. Тихий принял артефакт, кивнув. Внутри посмотреть можно? спросил он. Смотри, не жалко. Не поднимая взгляда, ответил Ваха, продолжая распутывать клубок. На тебе, Грач. Грач, коротко в благодарность, кивнув принял ценнейшую вещь и тут же напялил себе на шею, спрятав артефакт за пазуху. Оба замолчали, осознавая произошедшее. Наконец-то тупое ожидание смерти сменилось хоть на что-то, хоть на какое-то подобие надежды не быть беспомощным совершенно. Конечно, если даже армия не смогла удержать удара, то им и тягаться нечего. Но, может быть, они смогут пожить и пережить еще немного. От облегчения показалось, что даже лампочка на 60 Вт вдруг засветила ярче, как сотка, а стены, стол и этажерка показались торжественными свидетелями вручения артефакта. Тихий и грач незаметно для себя приосанились, расправили плечи. Грач подкрутил усы, а тихий, осторожно разглядев содержимое мешочка, бережно упаковал артефакт обратно, поправив черные кудрявые волосы. Костя посмотрел на них спокойным взглядом, в котором читались искорки, зарождающиеся шутки. По сеточке морщин вокруг глаз и рта вполне можно было представить себе, что он может громко и открыто смеяться и наверняка остро и по делу шутить. «Чаю?» — спохватился грач, услышав, что чайник уже кипит вовсю. «Да что мы, давай тебе сейчас горячего сделаем. Поешь с дороги, небось на ходу все харчишь, брат», — подхватил заботу и засуетился тихий. «Сейчас, потерпи». Оба спешно встали и пошли один к плите, другой к разложенным запасам, срочно готовить, чем подчивать гостя». На разогрев армейской каши, тушенки, распаковки и раскладывания по каким-никаким тарелкам ништяков ушло, казалось, всего несколько минут. Когда они с дымящимися тарелками и стаканами, казалось бы, спустя минуту обернулись, гость крепко спал, распластавшись на скамейке. Аккуратно положив все на стол, они поставили рядом с ним вплотную вторую скамейку. Будить спящего человека в таких случаях себе и ему дороже, даже если он уснул не в самом удобном положении. Сейчас это крайне необходимый и восстанавливающий сон. Сколько ему надо поспать минимум до тех пор, пока он не решит сменить положение и не перейти на более удобные матрасы, неизвестно, но это время надо оставить ему. Накрыв спящего термоодеялом и тихо потушив свет на кухне, Грач перешел на табурету у входа с обзором на остальную часть минус второго этажа. Ему так показалось удобнее. Тихий, ранее приметивший у Константина початую пачку сигарет, не утерпел и одолжил пару, закурив одну тут же. «Давай, грач, ты тут дежурь. Я наверх на пост». Он нащупал у себя на груди артефакт, словно проверял, не приснилось ли ему это. «Уже поспокойнее будет с этим-то, с артефактом. Сразу легче на душе, и уже автоматик ценнее кажется». «Не говори, хоть сейчас в ружье, а то сидели как куропатки, каждый шаг последний», — подтвердил грач. «Все», — махнул рукой тихий и уверенным шагом двинулся через плохо освещенные коридоры к лестнице, ведущей наверх. Пройдя до обычной бетонной лестницы без перил, ведущей на минус первый, он еще раз оглянулся на сидящего в думках грача. Тот, усевшись на низенький табурет, опершись одним локтем в колено, качественно изображал статую роденовского мыслителя с автоматом. Обстановка располагала. Степан прислушался к привычной тишине сверху и, стараясь не шуметь, поднялся на минус первый этаж, захламленный ящиками снятыми со стеллажей и брошенными ими же жестяными банками. Подкрался к вертикальной железной лестнице, за которой начинался внешний мир. Замер и прислушался еще раз. Сейчас был самый непредсказуемый момент. Тут не было ни камер, ни глазков для просмотра внешней стороны. И если раньше они обреченно открывали люк, поскольку против Гнуса все равно ничего не было, то сейчас вот так глупо вдруг отдаться в его руки не хотелось совершенно. Потратив некоторое время на прослушивание, Тихий решил, что завтра нужно будет соорудить примитивную сигналку из нитки снаружи и банки внутри помещения, чтобы хоть как-то предупредить себя о возможном вторжении. Вдохнув, он решительно толкнул люк, ощутив лицом холодный воздух ночи. В яме, к его облегчению, которое он испытывал каждый раз, открывая люк, никого не было. Бесшумно поднявшись и прикрыв за собой квадратную дыру, он сел на ступеньках, вслушиваясь в ночную тишину и сладострастно нюхая сигарету, которую решил приберечь до конца смены, то есть до самого утра. Минут через десять грач принес ему термос с горячим чаем, предназначенный ранее для гостя. Термоодеяла и ПНВ воен стала, в котором батарея разрядилась больше, чем наполовину, и работать с этим прибором можно было максимум 2 часа. Глянув на это, боец аккуратно убрал ценный прибор в сторону, надеясь, что этой ночью он ему не пригодится. В целом, по их договоренности, ночь целиком передавалась тихому. Только Грач раз в два или три часа поднимался из люка, чтобы проверить его и узнать, не принесли ли чего, да сменить на короткое время Степана, чтобы тот не промерз. Так было и на этот раз. Устроившись в привычном положении на стульчике, обмотавшись термоодеялом, боец погрузился в свое пограничное состояние, когда в голове почти нет мыслей, тревоги, обратив весь фокус на едва слышных звуках ночи, случайно приносимых ветром. Ветер ворошил залу в степи и крайне редко, очень издалека, приносил звук пулеметных очередей какого-то неугомонившегося гусеничного поискового робота, все еще так почему-то не израсходовавшего боеприпас. Он видел эти машинки в деле. Два пулемета с уверенным для гнуса калибром в 12,7 мм прошивали гнус вместе с транспортом, двигателями, салонами и прочим. Разбивали кирпичные стены, за которыми прятались зараженные, давили гусеничными двигателями, жгли интегрированными огнеметами, установленными на корме. На первых видео были и другие модели этих роботов, без двигателей, работающие на совсем другом источнике питания. Вот у них позади были лапы-манипуляторы и циркулярные пилы. Те роботы участвовали в самых первых боях с Гнусом. Но позже, пополняя потери в технике, вместо них пошли практически все дизельные поисковые роботы. Так они и назывались – ДПР. С замиранием сердца проводив затухающий звук пулеметов, Степан понюхал муфту ствола своего автомата. Пахло очень давно стреляным порохом и железом. Успокаивающе и надежно. Прижав автомат плотнее к себе, боец замер, войдя в дежурный режим. Утро наступило незаметно. В районе 7 утра, когда небо с одной стороны из светло-зеленого уверенно перетекло в голубые тона, металлический люк на полу приоткрылся, и оттуда показалась голова военного сталкера. Глядя на его широкий нос, маленькие от широкой улыбки глаза, тихий невольно улыбнулся и сам. Этакий рубаха парень! Сейчас было видно, что у него вполне себе плотный загар, подвыгоревшие русые волосы из-под крапового берета со звездой. Он уже успел побриться, очевидно, хорошо позавтракать, и выглядел крайне презентабельно. Ого! уважительно оценил тихий. ВДВ. «Спецура, брат», – ответил боец, вытягивая следом за собой автомат Калашникова, на котором был установлен приличный оптический прицел, совмещенный с тепловизором. Автомат был серо-зеленого окраса, потерт в нужных местах от частого употребления и невероятно ухожен. Это было видно по всему, начиная от ремня и заканчивая пламя-гасителем незнакомой модели где на месте глубоких царапин, словно от зубов какого-то зверя, проступала медная основа. Уважительно пробежав взглядом по АК, Тихий, дабы начать с легких вопросов, поинтересовался. «А камни насадку побил? Нет?» Военстал проследил за взглядом и, поняв о том, что речь идет о бороздах на пламегасителе, отрицательно махнул головой и, достав сигарету, протянул одну тихому. Тот достал свою сохраненную, которую он и откладывал до утра, и потянулся за огоньком. Оба закурили. Теперь, раз гость, пришедший неизвестно откуда позволяет себе курить в этих условиях, значит, и ему тоже можно. Это... Костя затянулся. Кровосос поцарапал. У него что зубы, что когти, с металлом на равных идут. Кто? Не понял Тихий. «Да, ты же из регулярной. вам такое знать не положено, а сейчас и ни к чему». Выдохнув очередное облачко дыма, ответил гость. «Ты лучше расскажи обстановку, что видно, что слышно, кто в доступе». «Да чего рассказывать?» Тихий с удовольствием сделал затяжку незнакомых сигарет «Мечта». Крепкий, ядреный, однако не дерущие безжалостно горло, как должны были бы драть привычные сигареты такой же крепости. Вчера на нервах или на подъеме, а может и на том и на другом, он не успел отметить это. Не до того было, а сейчас в самый раз. Даже кофею захотелось, прожаренного, чтобы тоже дымком немного веяло. Тихий слегка прикрыл глаза, представив чашку кофе собственного помола из медной турки. Так его прогреть, чтобы светлая пенка поднялась, но не выкипела, потому что огонь уменьшился почти до нуля, подержать ее на огне еще немного, чтобы та превратилась в темную. Вот тогда, вот тогда кофе будет перегретым и пахнуть дымком. Вот с такой сигареткой это действительно мечта. На лестнице послышались шаги поднимающегося человека, сопровождаемые вибрацией металла. Через несколько секунд возникла голова Кеши в неизменной бейсболке. «Утро, Тихий!» – поприветствовал он напарника и сел в уголке на принесенный с собой еще один раскладной стульчик, приставив автомат к стенке. «Даров, грач!» – ответил Тихий, тут же переключившись на Константина. «Интересные сигареты, Ваха. Никогда таких не видел», — отметил он, оценивая пачку сигарет, которую гость все еще не положил в один из карманов разгрузки. «Еще и без предупреждения от Минздрава и без фоток больных. Удивительно». «Обычные. В зоне Минздрав ни о чем никого не предупреждает», — улыбнулся Костя. «Хотя, конечно, не думал я что-то о таком. Действительно». Отвлекся он на секунду на наблюдение собеседника. «Ну, давай, братух, рассказывай, что да как, это важнее». Тихий вздохнул, выпустив дым в стену. «Короче, тут у нас точка. Личный состав яда Кеша. Связи нет. Охраняем не пойми что. Там остатки были, мины, ПМН-ки и ТМ-ки. Мы их тут на свой страх и риск понаставили, потому что... «А что еще делать? Хоть что-то?» «Понял», — кивнул Ваха. «Понарушке что?» «Да что, сам видишь. Вон пожглимо сухостой какой был. Маскировка под мертвяк. Только толку немного. Погода, видишь, какая. Вон опять уже зеленка поднимается. Внимание привлечет». «Привлечет», — задумчиво согласился Вайнстал, попыхивая сигареткой. «А мы что, гнуса не боимся на сигаретный дым привести?» Вспомнил свое опасение Тихий. стал проследил за дымком, поднимающимся из ямы и уносимым ветерком примерно на север, как раз вдоль идущего рядом железнодорожного полотна. «Гнус не дышит, легкими не пользуется почти, только если говорить хочет. Между собой они и не часто говорят». «А так, чтобы постоянно дышать и носом воздух нюхать, это вряд ли. Если только увидят чего, тогда, может, и понюхают, а так...» Он махнул рукой с зажатой между пальцами сигаретой. «А так, курим пока, братва, пока курим». «Слушай, Костя», — подал из угла голос грач. «Агнус он какой? Ты его вблизи много видел?» Грач тоже взял сигарету, но почему-то не курил, хотя в принципе мог. Он был из тех редких счастливцев, которые курили, если был повод, но могли и обойтись без сигареты, то есть не имели действительной тяги к никотину. «Видел», — кивнул Костя, — «вот как тебя и его». Он добил бычок, старательно притушил его и бросил в баночку, служившую пепельницей. Разумеется, пепельница давно была организована кешей для напарника. Взгляд его ушел в пол, а по лицу пробежала рябь сомнений, словно он вспоминал, рассказывать ему что-то или нет. В конце концов он вздохнул. «Внешне, как люди, в пятнах по всему телу, одежку могут снять с себя иногда, броньку военные снимают. Что еще?» Но вы-то по своей части, наверное, фото видели его? спросил военстал. Видели, видели, поторопился грач. Ты скажи, он сильный или быстрый, или там что в нем особенного? Как его бить? Или как под него с дуру сразу не попасть? А, понял вопрос Костя. Бить! Он усмехнулся. Калибра у нас нет такого, чтобы его бить. Пока рядом зеленка, или зверье, или живой человек. Его проще в узлы связать да в яму спрятать, закопать, например. Еще сверху и пожить немного, поскольку артефакт экранировать будет, чтобы с голоду дохли, чем патроны на него тратить. Что прям никак по-другому, вставил вопрос Тихий. Сталкеры в последнее время с мечами все ходят. Стрелковым его ослабят, уронят, а потом голову с плеч, да еще и оттопнут подальше. Это лучше. Гнус потому в зону и не суется. Был там, мужики его с кровью перебили, несколько штук оставалось, сбежало на большую землю. «Теперь вот нет большой земли», — мрачно сказал стал. «Сталкеры с мечами?» — переспросил Тихий. «Да, да ты не парься про это. Если без них прожили до сегодняшнего утра, то сейчас уже поздно за мужиков тереть». Удивительно только, насколько от вас правду скрывают, как будто все в зону побежите сразу. Хотя, может, и побежите, задумчиво сказал воен стал. А где зона-то эта? Со своего угла подал голос Грач. По карте, по прямой 340 километров. Северо-запад держать. Но прямых дорог туда нет, да и гнуса полно. Опасно. На Чернобыль направление держите, там не промахнетесь. «И мужики с той стороны тоже не промахнутся, так что проход в зону забудьте, сейчас никак не сдюжите в ту сторону». Тихий и Грач переглянулись. «Зона, Чернобыль, хоть какая-то надежда. Там есть живые люди, мужики». «Что совсем не пройти?» — негромко переспросил Тихий, который от напряжения забыл курить а его сигарета, сделанная по какому-то другому рецепту, возможно, из настоящего табака, потухла, в отличие от современных пропиток. Костя пожал плечами, намереваясь закончить разговор. «Но если разденешься и нагишом будешь идти, чтобы тебя издалека увидели, что ты не гнус маскирующийся, тогда, может, и подпустят на расстояние разговора. Только куда конкретно пойдешь?» Посты, что у сталкеров, что у гнуса, тоже на видном месте не стоят. И те, и другие друг друга из РПГ шмальнуть могут. Гнус-то кто-то волдарнийца отправит, если точку вскроет, и сам наблюдение вести умеет. Там сейчас очень сложно. — А сколько? — спросил грач. — Что сколько? — не понял Ваха. — Сколько на гишом идти? — уточнил Кеша во все глаза, глядя на военстала. Рот Вахи начал расплываться в улыбке, а широкий нос, растягивающийся в обе стороны, и глаза, превращающиеся в щелочки, вызвали улыбку даже у Тихого. «Ты что, всерьез думаешь голышом в зону зайти?» Он засмеялся, стараясь убавить громкость, отчего его смех превращался в сдавленный кашель. Но это получалось плохо. «Не, не могу, дай!» Он указал пальцем на люк, который тут же был открыт грачом. Константин перекинулся головой в глубину подземного помещения, будто заглядывая в колодец и часто задышал через букву «У». «Фух, грач, ты никому не рассказывай, как ты в зону голышом собрался идти?» «Фух, сталкеры-мужики осторожные, они таких мутантов, как ты, сроду не видели. Фух». «Только не говори никому!» Тихий и Грач переглянулись. Понятно, что Грач, не подумав, сказал что-то неосторожное. Но то, что воин стал сейчас на морально волевых борется, чтобы не заржать в голос, было ему немного обидно. «Грач, братуха, ты вообще со мной пару часов не говори, брат! Фух, очень прошу, не надо! Пощади! Фух!» Еще почти минуту Костя дышал в темный лаз подземного помещения, выравнивая дыхание. Грач поджал губы и молчал. Вроде и не сильно обиделся, но все равно чувствуя себя немного в ущербе. Тихий растерянно улыбался. Но что поделать, если и он, положа руку на сердце, всерьез бы поддержал мысль напарника пойти в зону голышом? Ну, может, и не совсем прям голышом, но хотя бы в трусах и берцах. Хорошо, что не сболтнул ничего подобного, а то тоже не разговаривай потом с Костей два часа. А что за мутанты, Ваха? Расскажешь?» — сменил тему Тихий. Военстал все еще лежал на животе, упершись руками в край квадратного лаза, дышав в пустоту. — Разные, Тихий. Но давай лучше, и ты пока не спрашивай ничего. Не равен час, сойдутся звезды. Зона она баба с юмором. «Глядишь, такого как грач и пропустит!» Костя снова замотал головой, сдерживая дыхание. Грач обиженно засопел, однако хранил молчание и удерживал крышку люка в полуоткрытом положении. Наконец, воен стал с красным от поту лицом, вынул голову и, тщательно избегая встречаться взглядом с грачом, сел поближе к Тихому, чуть сильнее отвернувшись от Кеши. «О, потухло!» Удивился Тихий. Давно таких сигарет не видел, чтобы сами гасли. Ладно, мужики. Костя еще раз кашлянул, по-прежнему стараясь не смотреть на грача. Посмеялись и хватит. Как убить-то Гнуса сейчас? Калибр нужен хороший, чтобы с выстрела снять. Это вы хорошо придумали мин понатыкать. Гнус любой металл на живом фоне видит. У нас там связь была с другими постами. В общем, на мины они хорошо ловятся после того, как всех микробов в почве убьют, тогда они только на натуральное зрение полагаться могут. «А что, у них еще не натуральное зрение есть?» – удивился Тихий. Грач благоразумно молчал. «Да вроде есть. Они жизнь через препятствия видят. Человека через стены, да и в целом от них укрытия нет, кроме артефакта. Это вы и без меня, наверное, знаете. «Знаете?» – переспросил он, не услышав ответа. Бойцы утвердительно угукнули. «В средствах массовой информации были такие сведения, даже при отправке на точку им что-то объясняли. Но одно дело объяснять через ящик, а другое дело, когда тебе это говорит человек, который сам оттуда вернулся, еще и артефактов раздарил. Это же совершенно другое дело. Тут уж как он скажет, так и есть на самом деле а не вот это вот все по телевизору и короткими объяснениями в военной части, которые не знаешь, каким концом в действительности пришить. — Ладно, мужики, давай теперь слушать меня, если жить хотим еще немного. — Хотим? — спросил Ваха, обращаясь к обоим сразу. Бойцы согласно кивнули, превратившись в слух. Грач перестал смущаться и придвинулся к новоприбывшему, стараясь не пропустить ни одного слова. «Значит, я ситуацию так вижу», – начал военстал. «Гнус нас все равно дожмет. Дойдет по следу, да и вообще рано или поздно пройдет просто по живой земле, потому что хочет жить. Мины попервой он увидит, но после того, как жизнь каждой бактерии с глубины и поверхности земли, с каждого камушка и гнилушки, да и с самой мины откачает, скрытую мину он видеть перестает». Будет обычным зрением пользоваться. Нас при таком раскладе в подвале вашем тоже видеть будет постоянно. Мы для него не только харч, но и пополнение. Пополнение, особенно военное, особенно то, которое может его на убежище навести, самое ценное. Так вирус дальше размножиться может. Это у него основная задача – не сожрать, а размножиться. Костя замолчал, делая паузу, чтобы бойцы усвоили материал. «Отсюда у меня проглядывается вариант задержать его здесь как можно дольше и замуроваться в подполе. Но...» Он поднял указательный палец вверх, обозначая важность момента. «Гнус может выломать, взорвать этот лючок и спуститься вниз. У нас есть запасный выход из этой ямы?» «Ну, как бы есть». Нарушил молчание Кеша. «Куда ведет?» — спросил военстал. «Да мы не знаем, заперто. Вот уже думали газом сдувать», — сознался грач. «Вы что, вы...» — глаза военстала округлились. Он перевел взгляд на Тихого. «Вы тут без оружия, без защиты, без безопасного выхода сидите». Тихий пожал плечами. Как-то сложно было сейчас объяснить это не только новоприбывшему, но и себе. На что они надеялись, оставшись в таком положении? Как долго они могли сидеть, охранять задраенную дверь? К тому же он какой-никакой разведчик, еще и с боевым опытом. Куда что девалось, как только обстановка перестала быть понятной. Сам бы себе по шапке дал, если бы от этого полегчало». Более того, они не сразу решились использовать имевшиеся в наличии мины. А про это Вахе лучше, видимо, вообще ничего не говорить. Иначе он их непонятно за кого считать будет, и скорее всего будет прав. Вот что значит армейская дисциплина. Как только ситуация не в стандарте, так вся собственная инициатива исчезает. А ведь правильнее сейчас наоборот. Ваха кашлянул и растерянно бросил взгляд на гроча. Рука потянулась к фляжке, в которой находился его стратегический запас местной питьевой воды. Нервно отпил. «Давайте так, мужики. Идите, выпиливайте ту дверь нахрен. Я газовые баллоны у вас видел. Умеете?» «Уже не знаю, что и думать», — спросил он. «Так точно», — поспешил ответить грач. «Давай, родной, давай, грач. Сам справишься? Выпили ее к чертям собачьим» а ты, Тихий, тащи саперку всю, какую найдешь. Сейчас будем ваше минное поле по-новому засевать. Есть, негромко, но с явным облегчением от хоть какого-то движения отозвался Тихий. Давай, мужики, по-рыхлому все творим. Гнус может по следу идти. По секрету скажу, у него на меня планы были. Так что гости, если не с часу на час, то день-два точно прибудут, не мои, так местные. Ваха сместился в сторону, давая дорогу чуть более габаритному тихому. Когда оба бойца исчезли внизу, военстал, снял свой краповый берет и прочитал что-то на внутренней стороне. «Детский сад и неопорная точка», — пробормотал он и осторожно выглянул из бетонной ямы, оглядывая округу. Голышом он хотел в зону. «Я его маму в театр водил».